Эпилог. Снежный барс умник. Ну что, друзья мои мохнатые не очень, пришло время мне, умнику, взять слово. Потому что если кто и видел эту историю от начала и до конца, так это я. И, если честно, я до сих пор не могу поверить, что все это действительно случилось. Итак, день свадьбы. «Вы думаете, наш дворец превратился в эталон ледяного минимализма?» «Как бы не так!» Буран Буранч и Ко, видимо, окончательно потеряли берега. Они украсили все так, что бедный дворец напоминал сахарный домик, который захватили и разукрасили отбившиеся от рук цветочные феи. всюду были эти ваши блестящие гирлянды, бантики и ледяные розы. Гостей набилось... Простите за выражение, как пингвинов на льдине. Все те самые короли, принцы и прочие неудачливые женихи явились поглазеть на то, как та, от кого они получили от ворот-поворот, по ворот, выходит замуж за того, кто выглядит как самый строгий начальник. Лица у них были обалдевшие, как говорят в ваших современных мирах. Ах да, Кай и Несса. Они, между прочим, неделю как поженились, но в свое медовое путешествие так и не рванули потому что наша Несса была подружкой невесты и чуть не сошла с ума от ответственности. Она то и дело пыталась приделать к плачу Снежана какой нибудь стабилизирующий брошь или амулет для чего угодно еще. Кай же просто всегда был рядом и улыбался, выполнял любые требования и капризы своей жены-феи. Сентиментальный дурачок. Ну или умный, кто их разберет, этих влюбленных. Расскажу вам и про торт. «О, этот торт!» Пломбир, видимо, окончательно распрощался с рассудком и создал монстра в двадцать ярусов. Каждый слой был разного вкуса, от классического ванильного до какого-то взбитого северного сияния с карамелизованными снежинками. И все это было горячее, вернее, теплое, чтобы угодить и невесте, и жениху. «Гениально и безумно!» но все это меркло перед платьем Снежаны. Да, вы бы на платье это посмотрели. Я, как снежный кот с приличным стажем, видал многое, но это было нечто. Платье было сделано из тысячи тончайших ледяных паутинок, сплетенных так, что они сияли и переливались всем цветовым спектром, но при этом оставались прозрачными, как утренний иней. Но главное, внутри этих ледяных нитей Мерцали настоящие, живые звезды, Маленькие, крошечные, но самые, что ни на есть, настоящие. нас ясное дело, чуть не посидела, подключая их к энергетическому контуру Вселенной. Снежана в этом платье сияла, как галактика, идущая под венец. Да, от ее вида чуть не падали в обморок. От зависти, конечно. Потому что повторить такое не под силу ни одной из дам. Так, наш жених... Но ну, Мороз был, как всегда, безупречный. Он был в белом костюме, строгий, классический, с лицом, на котором по-прежнему было написано «Я здесь по серьезным делам». Но если присмотреться, в этих его фиолетовых глазах появилось нечто новое, некое подобие счастья. Да, я знаю, сложно в это поверить. Я сам чуть не подавился, когда это заметил. И вот самый сокровенный секрет, который я подслушал. Оказывается, этот ходячий устав и повелитель всех хладов был влюблен в нашу Снежану чуть ли не с момента ее появления на троне. Да-да. Веками вздыхал украдкой, сверяя графики в юг и думая о ее ледяных ресницах. Но кто бы мог подумать? А мы-то гадали, почему он с проверками не наведывался. Боялся бедняга, что не выдержит и выдаст себя. Романтик, блин, под маской ревизора. И самое удивительное, что вся эта страсть, все это тепло и любовь не растопили королевство. Наоборот, установился какой-то идеальный, немыслимый баланс. Снег искрится как никогда, мороз бодрящий, но не убийственный, а в воздухе витает легкое, едва уловимое ощущение счастья. Похоже, вселенная именно к этому и стремилась. Так что, как видите, история закончилась хорошо. Да, мне пришлось пережить несколько климатических катастроф, пару нервных срывов у пломбира и тоже рисковать своими нервными клетками. Но теперь у меня есть два хозяина. Одна чешет не за ушком, а другой, который смотрит на это с одобрением, кажется, даже припас для меня специальную, особо удобную и мягкую лежанку. А главный вывод, друзья, таков. Даже у вселенной есть чувство юмора. Она столкнула лбами два самых упрямых ледяных сердца, чтобы они растопили друг друга. Потому что разве могла бы женщина с ледяным сердцем полюбить? Ответ — нет. А женщина с растопленным, пусть и волшебным осколком, еще как может. Так что Желянин долго и счастливо. А я, я буду жить, припеваючи рядом. И ворчать потому что кто-то должен же сохранять трезвый взгляд на вещи в этом королевстве, внезапно наступившей до безобразия сладкой сказки. Девять месяцев спустя. Знаете, друзья мои, я, кажется, начинаю понимать, почему природа обычно впадает в спячку на зиму. Потому что если бы она была вынуждена бодрствовать в ожидании а, пополнения, то давно бы сошла с ума. У нас случилось прибавление. На свет появились двое: мальчик и девочка Близнецы. И пусть вас не обманывает их крошечный размер. Эти два сгустка чистой, неконтролируемой энергии, завернутые в самые мягкие в мире пеленки, стали для меня кошмаром. Родители, как водится, потеряли голову от счастья и дали им имена. Счастье обошлось без снежочков и морозцев. Мальчика назвали Север видимо, в надежде, что он будет строгим и упорядоченным, как папа. Ха-ха, хорошая шутка. Девочку зима. И знаете, что самое ужасное? Меня назначили главным нянькой. Вернее так. Умник, дорогой, ты же такой ответственный. Посиди с ними чуток, а мы... ну просто немного погуляем, развеемся. Этот чуток обычно длится до тех пор, пока я не начинаю отчаянно выть от перенапряжения. Так что теперь... Моя жизнь состоит из следующего. Север, несмотря на имя, ведет себя как мини-ураган. Он уже пытается замораживать погремушки. Получается, пока плохо, отчего вокруг него вечно сыр и полно мелких льдинок. А зима. О, эта девочка смотрит на мир такими хитрыми зелеными глазками, что я уже сейчас начинаю за нее беспокоиться. Она не плачет, она изучает. И ее любимые занятия Это ухватиться мертвой хваткой за мою драгоценную шерсть и тащить в рот. «Отпусти, демонёнок», — ворчу я, пытаясь аккуратно высвободить свой бог. «Это несъедобно. Это годы накопленного достоинства и лени». В ответ она лишь огукла и с ещё большим энтузиазмом жевала мою шерсть. «Север в это время пытался заморозить мою спину ледяным пламенем. Спасибо, что хоть не сжечь». Я чувствую себя живой, развивающей игрушкой. Мороз, я смотрю, пытается подойти к вопросу научно. Он уже составил график кормления, сна и оптимального температурного режима для развития магических способностей. Снежана же просто смотрит на них и плачет от умиления, периодически спуская в комнату мини-метелицы из конфетти. Полный бардак. И что самое странное, я... Почти привык к этому дурдому. Сижу я вот как-то раз, облепленный с двух сторон этими двумя комочками хаоса. Север спит у меня на голове, а зима устроилась на хвосте и сладко посапывает. И тут меня осенило. Вот она — главная шутка Вселенной. Веками все стремилось к порядку, балансу, вечному льду. А истинная гармония оказалась вот в этом — теплым пахнущим молоком комочки на твоем хвосте и в другом комочке, который устроил себе ледяную лежанку из твоей же шерсти. Любовь усложнила систему, добавила в нее переменные, которые нельзя просчитать, и факторы, которые нельзя контролировать. И от этого все стало только прочнее и живее. Ну а мне что? Я снежный барс, Философ и, по совместительству, самая лучшая мохнатая нянька в снежном королевстве. Эх, скорее бы детки подросли и начали сами себя развлекать. А то я уже чувствую, как у меня появляется седина. Настоящая, не снежная. Мяу. Конец. Уважаемый слушатель.